Лаокон. В Ленинграде-городе, ныне Петербурге, между улицами Красной Конницы и Красного Курсанта на Петроградской стороне есть сквер или маленькая площадь, или газончик с асфальтовым пятачком посередине. Неважно. В этом нет ничего особенно интересного. В Ленинграде масса как скверов, так и площадей. А рядом стоит школа. Средняя школа тогда была номер 97. В чем тоже ничего странного школ в Ленинграде до черта. Особенно раньше было, когда рождаемость была выше. А посреди скверика стояла скульптурная группа. Лаукон и двое его сыновей, удушаемые змеями. Опять же, известный античный сюжет, известная скульптурная группа, которая в свое время украшала все школьные учебники по античной истории. Тоже неудивительно, да, до черта, значит, всяких статы. А еще в школе сменили директора, что тоже совершенно заурядное событие, не заслуживающее нашего внимания. Но вот когда эти ингредиенты сошлись вместе, то получилось отчасти даже забавно. Потому что директор был из отставных армейских политработников. И прежде всего он собрал в учительской личный состав, то бишь педагогический коллектив, доложил свою биографию, сделал замечания по поводу «юбки – длина, брюки – ширина», прически, вид, губная помада, интенсивность. А потом ткнул пальцем за окно и спросил насчет того, что «а вот это что такое?». Ну, ему сказали, что «а вот это скульптурная группа, авторская копия Паола Трубецкого, Лаокон и двое его сыновей, удушаемые змеями». Работа древнегреческого скульптора Фидия. На что директор сказал, он понимает насчет «древнегреческое». А вот что это у них там такое? Что змеи? Нет, это не змей, это не змей. Вы меня понимаете. Вот что означают здесь, в школе, где учатся совместно, к сожалению, мальчики с девочками, может быть. Вот эти вот, голые, можно сказать. Короче, завхоз убрать. Тут завхоз вылупляет глаза и говорит, что вообще-то это не его как-то дела, это, знаете, ведь не в школе, это ведь где-то там есть городская инспекция охраны памятников, управление культурой, а вот это вот, можно сказать, древнегреческие статуи, на что директор, приходя в ярость, вопит, что сегодня, по-моему, с утра построение рабовладельческого общества, не объявляли, что он на этих змеев, видели с яйцами управу найдет, что никаких пионерок и тем более комсомолок растлять этими голыми греками не позволит, если это не будет убрано, то он их поставит на рога всех. И тут уже весь учительский коллектив, разводя руками на манер ансамбля танцев Игоря Моисеева, говорит «Паоло Трубецкой, Фидий, древнегреческая копия». Воял! Мы еще разберемся, кто здесь кого воял, говорит директор, но меры, вам повезло, я у вас теперь директор, приняты будут. Ну, поговорили, какой идиот, какой самодур, что это за майоры, которые ходят с троем кретины, и забыли. Но директор был человек с военной косточкой, и он своих обещаний на ветер не бросал, потому что через неделю произошло первое действие». Как раз во время большой перемены подъехал такой москвич-каблучок. Из него выкатились двое веселых ребят с такими деревянными ящиками, с такой длинной ручкой, вроде отрезка гимнастического бруса. Они подошли к древним грекам, вытащили свои инструменты, Приставили зубило, стукнули молотками, и вот на этот стук вся школа сначала побежала к окнам, а потом побежала вниз в скверик, а потом стала кругом и начала обмениваться комментариями. А ребята стук, стук. Ну и здесь впереди учитель рисования, который кричит «варвары», «вандалы», а ребята говорят, что «ты б дядя, отошел, чтобы мы не перепутали, куда зубило приставлять». И благополучно в течение 10 минут кастрировали этих древних греков. Потом взяли наждачок, взяли мраморный порошок, затерли все эти места и благополучно уехали. И неделю вся петроградская сторона ходила любоваться на эту группу, которая там сто лет стояла, как у нее вот такие гладкие розовые места». А учитель рисования стал звонить во все инстанции и еще через неделю, и опять на большой перемене. Видимо, у них график так составлялся. Приехал тот самый москвичок, и из него вывалились те самые двое веселых белозубых ребят, и вся школа бежала на перегонки к месту действия, а ребята взяли дрель, вставили сверло, прикинув по диаметру, и каждому греку на соответствующем месте просверлили дрелью дырку». Комментарии в публике носили характер абсолютно неприличный. Что это за дырка, что она означает, для чего она служит, каковы ее размеры и угол возвышения. А ребята из ящика достали бронзовые штифтики, и штифтики эти ввинтили в дырочки. И тут же последовали замечания относительно правой резьбы и левой резьбы, и чего-то хитрого, и чего-то менее хитрого. А ребята на эти штифтики навинтили лепестки, примазали их алебастром, с чем и отбыли. И еще неделю петроградская сторона ходила смотреть, как наконец-то древние греки обрели ту самую давно утраченную невинность, которой была изображена в виде лепестков. Но поскольку отношения учительского коллектива с директором не складывались, то учителя звонили во все инстанции, и еще через две недели... Явились те самые ребята, которых уже встретили просто как старых знакомых, уже говорили о том, что надо покупать абонемент на это представление, о том, что это рассчитано надолго, что это эксперимент с социалистическим реализмом. А ребята крякнули, поднатужились, оторвали лепестки, а потом достали из ящиков те собственно части тела, каковых до этого сами же греков и лишили. И их навинтили на штифтике. И вот тут толпа стала складываться, как кегли, по эффекту домино. Потому что, вы понимаете, размер – это ведь вещь такая... Надо сказать, что у древних греков, когда они изображали своих атлетов, свои аллегорические фигуры, некоторые части тела подчеркивались, акцентировались, мощные плечи, могучие мышцы спины, а некоторые части тела, наоборот, решительно уменьшались, ну, видимо, для того, чтобы внимание обращали именно на мощь мускулатуры, а не на что-нибудь там другое. Вот здесь эта древнегреческая пропорция, это золотое сечение, было решительно нарушено, потому что недостающее было не то что в натуральную, а так примерно в две натуральные величины из хорошей натуры. И толпа приняла размеры совершенно небывалые, и замечания были, ребята, а что у вас там еще в запасе? И в наступившей тишине всех переплюнула какая-то дама, которая звенящим голосом сообщила. «Теперь ты видишь, Секелявка, что я имел в виду?» После этого ребята отбыли, но уже весь город месяц ездил к скульптуре. А учитель рисования дозвонился до Министерства среднего и высшего образования и сказал «Вот здесь вот Пауло Трубецкой, Лаокон и двое его сыновей, удушаемые змеями, так вот что». На что ему сообщили холодно, а ваше какое собачье дело? Во-первых, это Аполлодор и Афинодор, воятели с Родоса. Во-вторых, сделали, значит, так надо. Да, сказал учитель. А здесь уже иностранные туристы, понимаете, ли фотоаппаратами щелкают. А вот это спасибо, сказали ему. Трубочку директору передайте. И вот эта трубочка рванула у директорского уха, как граната, поражающая разлет осколков 200 метров. И ребята приехали на завтра и содрали все то, что поставили под болезненные стоны толпы. И ввинтили примерно то, что они у них зубилами и состучали уже два месяца назад. Но здесь выяснился следующий нюанс. Дело в том, что в балтийском климате эти дожди, эта хмарь, тем более топит зимой, тем более автомобильный выхлоп. Мрамор, он за сто лет имеет обыкновение делаться серым, а свежий, он такой беловато-розовый. Таким образом, реставрированные места резко выделялись свежестью цвета. И некоторые школьники, особенно школьницы, иногда застенчиво интересовались, вот в чем здесь причина этого различия. И комментарии получали скорее из области запрещенной тогда сексологии, нежели из области сопромата, где речь идет о стирании трущихся поверхностей. И еще через две недели приехал тот самый москвичок, и перед тем, как открыть дверцы, он содрогался. Вот из этого содрогания вывалились в конвульсиях. Двое ребят, спотыкаясь и держась за животы, пошли к своим страдальцам. Там они налили какой-то жидкости в какую-то баночку, досыпали какого-то порошка и привели органы в надлежащий такой камуфляжный цвет». После чего еще через неделю всю эту скульптурную группу убрали куда-то к чертовой матери с глаз долой подальше, а еще через месяц перевели куда-то и директора. Пауло Трубецкому вообще мало везло в Ленинграде-городе начать с того, что его знаменитая скульптура Александра на площади Николаевской, потом восстание у Московского вокзала, про которую было сказано «Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте идиот». Задвинули во двор русского музея и не доставали больше никогда. Задвинули и так, что концов найти невозможно. Но дело в том, что одесситы, которые очень любили свой город, однажды, еще в те времена, когда градоначальником Одессы был генерал-губернатор, увидели эту скульптуру и попросили у Пола Трубецкого такую же для своего города, что и было исполнено – Вот в Одессе она стоит и поныне, и однажды эту историю одесситы про свою скульптуру рассказали известному ленинградскому юмористу Семену Альтову, и он, творчески переосмыслив сюжет, Написал про это рассказ, каковой и на концертах всегда слушался, с огромным удовлетворением слушателей Хотя на самом деле все это было про город Петербург, в чем легко убедиться, если посмотреть на пустой постамент, который до сих пор сереет в этом сквере А будучи в Одессе, посмотреть на ту скульптуру, которая находится в совершеннейшей целости